«Да!» — кивнул я. «Но маленькая голова, острые уши, большие глаза!» «Не знаю, что там на самом деле, но, безусловно, монахи должны в это верить. Сказано же Исидором Севильским, что лучшего коня стать такова, невелика голова и плотно шкурою до кости покрыта. Краткие и острые уши, очи громадны широки ноздри». Шея пряма, гривы и хвост густы, подбитые копыта кругловидны. Если бы жеребец, чей путь я выследил, не был и вправду лучшим на конюшне, как объяснить, что его ищут не только конюхи, но и сам отец Келарь? А монах, когда он считает, что конь великолепен и превосходит все природные совершенства, видит в нем только то, что предписано видеть, особенно если этот монах... Тут он иронически улыбнулся, явно по моему адресу. «Если это ученый-бенедиктинец». «Ладно», — сказал я, — «но почему гнедок?» «Да не спошлет святой дух в твою башку хоть капельку мозгов, сын мой!» — воскликнул учитель. «Ну, какое другое имя может носить эта лошадь, если даже сам великий Буридан, готовясь вступить в ректорскую должность в Париже?» и, произнося речь об образцовом скакуне, не находят более оригинальной клички. Вот каков был учитель! Не только читал он великую книгу натуры, но умел угадать и то, что вычитывают другие в книгах культуры, и что они мыслят. Сия способность, как увидим, немало раз ему пригодилась в последующие дни. Что же до Вильгельмова доказательства — то к концу оно показалось мне настолько простым, что вместо стыда за свою недогадливость я ощутил гордость, как некий соучастник расследования и почти готов был восхищаться собственной смекалкой. Таковы свойства всего истинного, которое, как и все доброе, легко находит путь в душу. И дославится да святейшее имя Господа нашего Иисуса Христа – Ради сего чудесного, неспосланного мне открытия. Но вернись к брошенной нити моя повесть, Ты, которую этот дряхлый монах задерживает, Копаясь в маргиналиях. Лучше расскажи, как подошли мы К главным воротам аббатства, И как настоятель встречал нас на пороге С двумя послушниками, Поднесшими полную воды золотую мису, И как мы спешилиц, а он вымыл в миссии руки Вильгельму и обнял, и поцеловал в уста, даруя святым благословением, а Келарь в это время принимал меня. «Я благодарен вам, Аббон», — сказал Вильгельм. «Великая радость войти в обитель, осененную вашей властью и прославленную по обе стороны гор. паломником я прихожу во имя нашего Господа» и как таковой сподобился от вас немалых почестей. Однако в то же время я являюсь и от имени земного повелителя, о чем свидетельствует вручаемая всем грамота, и от его имени также хотел бы выразить вам благодарность за теплый прием». Беря письмо с имперскими печатями, Аббат отвечал, что так или иначе о визите Вильгельма он был предупрежден членами своего братства. И это доказывало, отметил я с тайной гордостью, что бенедиктинского аббата невозможно застать врасплох. Затем настоятель велел Келарю показать нам отведенные помещения, конюхом принять наших мулов, а сам удалился, обещав прийти позднее, когда мы отдохнем и восстановим силы. И нас повели на поместительное подворье, где монастырские постройки Тянулись по бокам и посередине гладкого луга, устилавшего чашеобразную впадину, Альпу, которой оканчивалась вершина горы.